Глава 4. Бой с флейтистом. Загорский уже знал, что около 12 часов дня Цасаревич запланировал визит к губернатору Гонконга. Визит мог быть сорван из-за начинающейся грозы, а мог ещё и состояться. Выезд наследника в город не слишком беспокоил Нестора Васильевича. Он понимал, что при необыкновенном стечении охраны полиции и войск, которым будет сопровождаться поездка августейшего русского гостя, Убийцам, если они вдруг добрались до Гонконга, действовать будет чрезвычайно сложно. Гораздо удобнее им будет выполнить страшную свою миссию в континентальном Китае при общей расхлябанности и неразберихе, которая вечно сопровождает тамошнюю жизнь. Правду сказать самому Загорскому, эта неразбериха и расхлябанность нравилась. Ну или скажем так, он против неё ничего не имел. Но расхлябанность, умилительная в обычное время, гразив бедами во времена переломные. И вот тут-то она могла сыграть дурную роль. Впрочем, на то и был нынче послан коллежский советник сопровождать будущего государя, чтобы не случилось у поси Божия чего-нибудь трагического или даже просто огорчительного для августейшей особы. Оставшись недолгое время Нэстор Васильевич решил посвятить осму тру фригата. Он вёл себя как хороший полководец, который перед битвой производит разведку местности. Даже если битва не состоится, изучение это не пройдёт даром. Идеи, которые возникли в это время, можно будет использовать в другой раз. Коллежский советник, как любой почти разведчик со стажем, умел быть малозаметным и делать своё дело так, чтобы не вызвать не только подозрений, но даже и ненужного внимания к своей персоне. Хочешь быть незаметным? Не встречайся взглядом с окружающими. Смотри поверх в сторону, в крайнем случае сквозь человека. Самое худшее, что о тебя подумают, вот, дескать, какой забавный чудак. Да тут же и забудут. Если ищешь определённую вещь, делая вид, что ищешь что-то совсем другое. Мельчайшие сигналы, которые подаёт тело окружающим, будут вводить их в заблуждение относительно твоих истинных намерений. В этом случае распознать разведчика может только другой такой же разведчик. так гласила сложная наука шпионажа, не говоря уже о собственном опыте Загорского. В своих блужданиях по фрегату Нестор Васильевич наткнулся на каюту оркестра или, как называл её князь Ухтомский, хора музыки. И лишний раз убедился в правильности своего выбора. Конечно, при желании он мог просто надувать щёки и беззвучно изображать игру на какой-нибудь валторне, однако очень скоро товарищи всё равно бы его раскусили. И слух о странном музыканте которого зачем-то сунули в оркестр, разнёсся бы по всему кораблю. И это не говоря уже о том, что места проживания музыкантов выглядели не слишком-то комфортабельно. Несмотря на всё осторожность Загорского, во время обхода корабля случилось всё-таки странные происшествия. Точнее сказать, не случилось и не происшествия, а как бы это выразиться поточнее, вокруг него, как некий миазм, стало сгущаться предощущение чего-то нехорошего. Проанализировав на ходу свои ощущения, Нестор Васильевич пришёл к выводу, что за ним, возможно, началась слежка. Что ж, само по себе дело неудивительное. На корабле есть охрана, и у этой охраны наверняка есть филёры. Удивительно было, что Нестор Васильевич ни разу не увидел того, кто за ним наблюдает. Впрочем, он однако и не пытался. Если бы за ним следили просто так, На всякий случай, как за новым человеком, это было одно дело. Обнаружив свои навыки по изобличению слежки, он бы показал, что он человек не случайный, и что его следует опасаться. А вот этого Загорскому хотелось меньше всего. Поэтому он быстро свернул свои поиски неизвестно чего и вышел на палубу, и нос к носу столкнулся с князем Ухтомским. — Ага, — сказал Эспер Эсперч, — вот и наш любезный драгоман. Не, простите, запомнила ваше драгоценное имя. Моя, как говорят китайцы, драгоценная фамилия и прославленное имя. Александр Степанович Вахович, очаровательно улыбнулся Загорский. Именно так я и думал, кивнул князь. Между нами, уважаемый Александр Степанович, я тоже имею некоторые отношения к ориенталистике. Это скромное заявление почему-то вызвало у Загорского улыбку. "Какие отношения?" повторил он, как бы пробуя фразу на вкус. "Работы вашего семейства в области буддологии хорошо известны синологам. Но скажу больше, некоторые из них послужат к украшению русской науки. Оставляю это заявление на вашей совести", засмеялся довольный князь. "Ну скажите, кто из вас намерен сопровождать царевича во время визита к губернатору? Вы или покатило?" Ну, полагаю, что это будет ваш покорный слуга. Прекрасно, сказал их Томский. Я уверен, что вы блистательно объясните всё его императорскому высочеству. Сказав так, он вдруг осёкся и посмотрел на колежского советника с некоторым удивлением. Позвольте, а что же будут делать драгоманны при губернаторе? говорил его взгляд. Ведь он прекрасно владеет своим родным английским языком, да и некоторыми другими европейскими тоже. Сангурский очаровательно улыбнулся и сообщил, что хотя губернатор безусловно говорит по-английски, но вокруг него много китайцев, и по этой причине помощь дорогоманов может оказаться неоценимой. Сказав так, Нестор Васильевич отклонился и исчез. Несмотря на дождливую погоду, Царевич всё-таки решил визит к губернатору не отменять. В его свете проследовал и коллежский советник. Он, помимо прочего, хотел заодно проверить свои ощущения. Не возникнет ли чувства слежки за пределами фрегата? Однако всё было тихо. И так шпион не принадлежал к свидским, и скорее всего входил в корабельную обслугу. Однако, учитывая, что только команда фрегата составляла несколько сотен человек, определить шпиона, не увидев его, было достаточно сложно. Впрочем, имелась одна зацепка. Неприятное ощущение возникло сразу после того, как Нестор Васильевич побывал в каюте музыкантов. Там было несколько человек, но ни один из них при беглом взгляде не произвёл на Загорского впечатления Фильора. Может быть, он ошибся, и, как говорится, своя своих не познаша, а может быть и такое, что совпадение оказалось случайным. Впрочем, это не так уж и важно, утро вечера мудренее. Вернёмся на фрегат и будем по мере сил разбираться. Визит к губернатору оказался обычным, хотя и чрезмерно пышным протокольным мероприятием. Сход на берег был ознаменован многочисленными салютами. На набережной выстроили длиннейший почетный караул со знаменем и оркестром. Пока цесаревич шел вдоль караула, над ним гремел русский гимн. Его императорское высочество усадили в фаэтон губернатора, который сопровождали внушительного вида верховые, набранные из индийских сикхов. По пути в губернаторскую резиденцию шпалерами расположились шотландские солдаты, Одним словом, приняли нашего наследника с настоящей восточной пышностью. В визите этом, впрочем, было одно несомненное достоинство: он весь кончился в полчаса. После чего Цасаревич со свитой благополучно вернулся на фрегат. Остаток дня Загорский провёл весьма беззаботно, знакомясь с командой корабля. Люди неопытные сказали бы, что знакомиться ему нужно не с командой, а со свитой Цасаревича. Но если всякий раз оглядываться на Профанов, Никакое дело не будет сделано в срок и должным образом. Убийца, полагал корежский советник, едва ли попытается добраться до его императорского высочества со стороны свиты. А вот команда фрегата в этом смысле является собой среду куда более опасная. Среди членов команды, с которыми Загорскому удалось поговорить, особый интерес у него вызвал мичман Менделеев. Он оказался старшим сыном русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. И завзятым фотографом к тому же. Загорский чрезвычайно заинтересовался фотографиями, которые Менделеев делал во время восточного путешествия и с большим любопытством изучил их. С особенным вниманием, однако, изучал он не чудеса Востока, а лица команды фрегата и окружение Цесаревича. Физиономия одного матроса привлекла его живое внимание. "Кто это?" сказал он, потыкав пальцем в изображение. Не помню точно, Россина отвечал Владимир Дмитриевич. Кажется, один из оркестрантов. Ах, вот оно что. Значит, всё-таки оркестрант. А вот Загорский я определил бы его профессию несколько иначе. Знающему человеку внешность может сказать больше, чем подробное досье. Мастер боевых искусств всегда разpoznает другого мастера по тому, как он движется, стоит, сидит. по плечам, по положению рук, по взгляду, по вороту головы и по множеству других малозаметных факторов. Также и шпион по одному виду определяет другого шпиона, иной раз просто по исходящему от него электричеству. И сразу становится ясно, что перед ним шпион, хотя в корабельной табеле он значится матросом или музыкантом. Нет, конечно, шпионы могут быть и музыкантами. Некоторые шпионы вообще люди, способные в изящных искусствах, но Музыка, литература, живопись это лишь увлечения настоящего шпиона. Единственное призвание и всепоглощающая страсть у него одна шпионаж. Следовательно, Нэстор Васильевич не ошибся, на хвост ему сели возле каюты оркестрантов. Что ж, проверим свои догадки ближе к ночи. Ночь, как пишут в бульварных романах, не заставила себя долго ждать. Выждав, пока на верхней палубе всё утихнет, Загорский осторожно выскользнул из своей небольшой каюты. Поначалу их с Покатиловым хотели поселить вместе, но коллежский советник с неожиданной твёрдостью настоял, чтобы каюты им дали отдельные. И вот ему досталась совсем небольшая, но изолированная каюта. В ней было, разумеется, не так просторно, как в двухместной, однако за комфортом министр Васильевич не гнался, для него важнее была приватность. Надо сказать, что Покатилов старался теперь без нужды на глаза коллеге не показываться. После предыдущего разговора возмущённый драгоман явился к полковнику с претензией. Дмитрий Васильевич, я определённо не понимаю, что происходит, заявил Покатилов срывающимся от негодования голосом. А что именно происходит? спросил Путята, ласково оглядывая молодого китаиста. Этот болдачь, заявил, что если я ещё раз назову его Загорским, меня повесят. Полковник хмыкнул. "Нервсто прямо так и зивил". "Да, прямо так и зивил", отвечал Погатилов. Путятов успокоил его: "Не волнуйтесь. Никто вас не повесит. Вы же не заговорщик никакой-нибудь. Я ваше возмущение понимаю и даже в какой-то мере разделяю его, но я бы на вашем месте не стал раздражать Нестора Васильевича. А ссориться с Загорским это роскошь, которую даже я не могу себе позволить. А вы, подобно" Так что, если не хотите безвременно кончить жизнь на виселице, не задевайте Загорского, то бишь Ваховича. Тем временем Вахович, он же Загорский, дождался двух часов ночи, когда все на корабле утихло и вышел из своей каюты. Стараясь двигаться как можно более бесшумно, он поднялся на верхнюю палубу. Скрываясь в тени, двинулся в сторону каюты его императорского высочества. Луна на миг зашла за облако, Когда спустя несколько секунд она снова явилась на небе, Загорский уже куда-то пропал. Спустя полминуты на палубе появился силуэт человека, который крайне осторожно продвигался вперёд. Судя по форме, это был матрос. Однако его кошачья манера двигаться сильно отличалась от покачивающейся походки обычных морских волков. Вдруг он замер, увидев впереди себя длинную спину Загорского. Тот стоял как раз напротив каюты Цысаревича. Из кармана пиджака он вытащил револьвер и сделал шаг, став вплотную к каюте. В тот же миг сзади на Загорского навалилась нечеловеческая тяжесть. Невесть, откуда взявшийся враг, заломил ему руку с револьвером, а другой рукой взял за горло в стальной зажим. Однако коллежский советник оказался малой не промах. Он уронил револьвер на палубу, свободной рукой подбил снизу вверх локоть противника и, как змея, выскользнул из его объятий. Теперь они стояли лицом к лицу. Загорский был несколько выше, но противник его оказался крепче. Почти не сделав паузы, враг атаковал его градом боксёрских ударов. Защищаться в этих условиях было бессмысленно, и Нестор Васильевич только уклонялся и отступал, ожидая, когда яростный порыв противника иссякнет. Наконец он нырнул под руку противника и сбил его с ног круговой подсечкой. Тот, однако, без всякой паузы акробатическим прыжком встал на ноги. Однако противник оказался более серьёзным, чем можно было ожидать. Стаёт вопрос: стоит ли рисковать, продолжая эту игру? А слушайте, начал было Нестор Васильевич предупреждающе поднимая руку. Нам надо поговорить. И тут же получил быстрый удар в колено, и двоедва успел отдёрнуть ногу. Но этот подлый трюк оказался лишь отвлечением. Сделав выпад в рак, ударил его кулаком сверху, метя в затылок. Конечно, ни один уважающий себя боксёр не стал бы использовать такой варварский приём. Однако, несмотря на всю его дикость, он оказался весьма эффективным. Как говорится, новое не все средства хороши. И если бы в последний миг Загорский не увернулся, он бы, конечно, уже лежал на палубе без сознания. Несколько выведенный из себя коллежский советник ринулся навстречу противнику, прошёл сквозь его оборону и схватил его за руки так, что тот и двинуться не мог. В китайском ушу такой захват называется связыванием, поскольку вырваться из него почти невозможно. А вот теперь поговорим спокойно, сказал Загорский. Но спокойно поговорить не удалось. Нистовый враг дёрнул головой и клацнул зубами прямо возле носа Нефстаровосильча. Пришлось не отпуская рук, чувствительно двинуть его локтем в скулу. Этот приём произвёл наконец ожидаемое действие, противник потерял сознание. Однако ты упрямится. Осуждающий заметил коллежский советник, взвалил поверженного врага себе на плечи и, по-прежнему оставаясь в тени, поволок его вниз. Когда спустя десять минут дрочливый соперник очнулся, то обнаружил, что лежит в каюте Загорского. Руки и ноги его были связаны полотенцами, в рот вставлен кляп. Увидев, что клиент пришел в себя, Загорский сказал, «Я повторяю свое предложение поговорить. Если вы снова попытаетесь драться или того хуже кричать, Обещаю сломать вам трахею. Для убедительности Нестор Васильевич слегка сжал пленнику горло двумя пальцами. Тот замычал. Загорский отпустил его. "Обещаете вести себя тихо?" спросил он. Пленник кивнул. Загорский улыбнулся и вытащил кляп у него изо рта. Тот поморщился и пошевелил нижней челюстью. "Надеюсь, вы оценили, насколько деликатно я вставил вам кляп?" спросил Нестор Васильевич. А мог ведь выломать челюсть. особенно после того, как вы пытались меня покалечить. Кто вы? спросил пленник, глядя на колежского советника со страхом и отвращением. Загорский заметил, что вопрос это тут задаёт он. Впрочем, с милостивившись над поверженным противником, заявил, что он друг и не несёт никакой опасности никому на фрегате. "А кто вы такой?" я не спрашивал и сказал мне Староосильч. Вы верный служака, смешанный тип убийцы, и охранника и то, что называется глубококоз законспирированный агент. Это же имя вашего не спрашиваю, оно мне известно. Вы, Георгий Игнатьевич, солдат в флейтист, впрочем, служба в судовом оркестре ваше прикрытие. Главное ваше дело безопасность наследника царевича. Скажу вам по секрету, что это и моё главное дело. Однако я хотел бы понять, почему вы начали за мной слежку? Где я, так сказать, прокололся? Несколько секунд солдат молчал, бросая на Загорского угрюмые взоры из-под лобья, потом сказал Хмура: "Почему я должен вам довериться?" "Во-первых, потому что у вас нет другого выхода", очаровательно улыбнулся собеседник. "Если вы не будете мне доверять, мне придётся выбросить вас в море со связанными руками". "А во-вторых?" всё так же угрюмо спросил пленник. Как говорю, в таких случаях император Наполеон Бонапарт вполне достаточно одного резона. С полминуты солдатов молчал, потом сказал: "Я должен был проверять всех новых людей, которые входили на борт и оставались на нём достаточно продолжительное время. Я сразу понял, что вы не тот, за кого себя выдаёте". Лагорский поднял бровь. "И как же он это понял?" "Очень просто", отвечал флитист. "Я знаю настоящего Вохоевича в лицо". Перед началом восточного круиза господарит царевичи я изучил дела и фотокарточки всех персон, которые должны были появиться рядом с наследником. Ах, вот оно что протянул Загорский. Действительно, этого я не предусмотрел. С другой стороны, мне, в отличие от вас, пришлось включаться в дело сразу без подготовки, пришлось импровизировать на ходу. Впрочем, ваши заслуги это не отменяет, вы славно поработали. Солдат воскривился. Если бы он славно поработал на его месте, и сейчас лежал бы сам господин Вахович, или как его там на самом деле зовут, а он, солдатов, его бы допрашивал. — Что делать? — вздохнул Нестор Васильевич. — Жизнь — игра. — Сегодня я в дамках. Завтра, глядяешь, ситуация поменяется, и вы окажетесь на коне. Впрочем, в нашем случае это неважно, поскольку выиграли мы оба, просто вас судьба наградила чуть большим количеством тумаков. Кстати, о маках, сказал солдат. Не могли бы вы объяснить, зачем мы полезли в каюту к наследнику? Нестор Васильевич пожал плечами. Это же очевидно. Надо было понять, насколько положение Цасаревича на борту безопасно. Если бы к нему пробрался Загорский, значит, это смог бы сделать и кто-то другой. Флетист покачал головой. О том, что Цасаревич под надёжной защитой, можно было догадаться. Он проехал уже через множество стран, и до сих пор его никто не побеспокоил. Загорский на это возразил, что, насколько ему известно, в этих странах никто цесаревича убивать не собирался. — А сейчас собираются? — спросил солдат. — Не исключено. — сухо отвечал Загорский. — Вы, простите, в каком звании? Пленник отвечал, что он, ну, скажем, штабс-капитан. Нестор Васильевич полюбопытствовал, где именно он состоит на службе. В главном ли штабе или непосредственно в дворцовой полиции... Солдатов хмуро заметил, что это ему знать совсем не обязательно. — Согласен, — кивнул Загорский и задумался. — Как же нам дальше быть? — Все-таки хотите выбросить меня в море? — буркнул штабс-капитан. — Следовало бы за ваше упрямство, — отвечал Нестор Васильевич. — Однако, боюсь, нашего положения это не улучшит. — В таком случае развяжите меня, — потребовал Солдатов. — Руки уже затекли и болят. Нестор Васильевич быстро освободил его от пут. Теперь два разведчика сидели рядом на койке и смотрели друг на друга. "Ну", сказал Загорский, "раз уж мы нынче в одной лодке, давайте, по крайней мере, подумаем, как нам объединить усилия, чтобы мы взвесно о дальнейшем маршруте Цасаревича".